Глава 26. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Риоплата. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 12.31. — А мы разве еще не все? — удивилась Юлька, но руку мою приняла. — Неа! — рывком поднял я ее на ноги. Ты мне сейчас расскажешь все, что знаешь про Корпов. Сколько их структуру кто командует, какое материальное обеспечение, ну, в пределах планеты. Может, у них еще какой-нибудь поганый сюрприз найдется. А потом подумаем, что делать со связью. Варианты наверняка есть, смогли же как-то Корпы к нашему последнему гостю подключиться. Да и Макса дождаться нужно, без него не начнем. «Не начнем что?» — вскинулась моя спутница. «Болтнев, хватит говорить загадками». «Эвакуацию, что же еще?» – пожал я плечами. «Ну и неплохо бы предварительно на кораблик корпом заглянуть. А ну, как там что-то интересное осталось. Один хрен кавалерию ждать, такие дела за 10 минут не делаются. Плюс что-то мне подсказывает, что-то еще не конец. Чует мое сердце, придется в Рио-Рохос маленькую такую зачистку устроить. А к этому тоже неплохо бы почву подготовить. Основные цели наметить, капрала вегу предупредить, как людей расставить и кого персонально отслеживать. Мало ли». — Вот это у тебя планы, — восхитилась напарница. — Прямо грандиозные. — Других не держим, — самодовольно хмыкнул я. И уже совершенно буднично добавил. — Но сначала пожрем, у меня уже желудок сводит от голода. — А у нас есть? — оживилась Юлька. — В смысле пожрать. — Сухпай, — ухмыльнулся я. — Но я его жрать не стану. Есть кое-что получше. — Где подобралась репортерша, блеснув голодным взглядом. — Вон, в холодильниках. — Ткнул я пальцем в ближайший ящик по невероятному стечению обстоятельств, именно тот, в котором лежала грабли косплеера. Без всякой задней мысли, мамой клянусь. Да и кто бы мог предположить, что Юлька окажется настолько нетерпеливой, ну или недоверчивой, что сразу же в этот самый ящик и занырнет. Кто угодно, кроме меня, хе-хе. И все это я сообразил лишь тогда, когда репортерша сунула любопытный нос в холодильник, вскрикнула, с грохотом задвинула ящик на место и брезгливо скривилась. Фу, Болтнев, ну вот почему ты такой, а? «Что там?» — спохватился я. «Черт, забыл предупредить. Жратва в других. А это Максов трофей, насколько я понимаю». «Так это косплеера?» — ахнула Юлька. «Ничего себе! Вот это Максим Дмитриевич дает?» «Кстати, должен признать, быстро девица соображает. Наверняка по цвету кожи сориентировалась. В альфа взводе людей с таким колером тупо не было. А еще это говорило о ее наблюдательности и цепкой памяти. Досадно, блин». Так-то я и не собирался Юльку в замес с косплеером посвящать. Ну да, она его видела, равно, как и я сам, издалека через оптику и цифровой зум. Ну и что из этого? Правильно, ничего, одни лишь голословные утверждения, легко опровергаемые нашими с Максом показаниями. Если мы, конечно, заботимся предварительным сговором с целью введения компетентных органов в заблуждение. Но теперь уже все, уехал поезд. Поздно шифроваться. Чисто технически это не он. Тем не менее, вступился я за кореша. «А кто?» — еще сильнее загорелись любопытством глаза журналистки. «Расскажи». «Э, «Ты точно уверена, что хочешь это знать?» «Подумай хорошенько, потом обратной дороги не будет», — посулил я. «Станешь в случае чего нежелательным свидетелем, с которыми не особо церемонятся». «Да чего ж там?» — махнула рукой Юлька. «Если до сих пор меня не грохнут, теперь уж и подавно. Так что давай, болтнив, вовлекай меня в преступный сговор. Так даже интересней. И учти, я на все согласна, но с одним условием». «Дай угадаю. Права на эксклюзив?» — цинично ухмыльнулся я. «Кстати, привыкать уже начинаю. Морда сама собой нужное выражение принимает безо всяких усилий с моей стороны». «Конечно. Ну, когда будет можно», — торопливо поправилась Юлька, правильно истолковав мою недовольную гримасу. «Я умею ждать, поверь, Никит, особенно ради чего-то действительно грандиозного и потрясающего. Опять же, сам говорил, что для любого действия нужно подготовить почву. Так что я согласна. И буду вам во всем помогать». «Да в чём, блин?» — с трудом вклинился я в слово словоизвержение девицы. «В охоте на косплееров, конечно», — посмотрела она на меня как... Ну, не на идиот конечно, ну как на дитя малое, непонятливое. Тьфу, блин, приплыли. «Чего молчишь, Никит?» — не выдержал затянувшейся паузы журналистка. «Да так», — отмахнулся я. «Просто попытался представить, каково твоему почтенному батюшке приходится с этакой авантюристкой управляться. Как говорил один мой знакомый профессор, чёрт, не ребёнок. — Да много ты о моем отце знаешь, Болтнев, — насупилась Юлька. — Он, между прочим, тоже далеко не подарок. Всю жизнь от меня ждет чего-то, а чего не говорит, догадаясь, мол, сама. Ну вот я и в меру своих способностей, конечно. — Суровый у тебя, батя, — сочувственно поджал я губы. — Не позавидуешь, хотя мой по сути такой же. Разве что у нас на новом Эмиконе таких возможностей нет, а оттого испытаний не столь затейливые. Выживи в мороз, добудь медведя, продержись на кулачках против троих, ну и самого себя умея обиходить. прям как у скаутов, восхитилась моя спутница. Надеюсь, медведя надо было голыми руками удавить? Нет, рогатиной, предельно серьезно поправил я девицу. Да тьфу на тебя, Болтнев, раздраженно буркнула та, я же пошутила. А я нет, у нас как-то не принято с важными навыками шутить. Короче, пошарь по холодильникам, подыщи чего-нибудь, с чем заморачиваться не надо, велел я напарнице. А ты чего будешь делать? подбоченил лыста, уставившись на меня с откровенным вызовом во взгляде. — Не переживай, есть чем заняться, — поморщился я. — Макса сюда перетащу. Или ты этим займешься? — Нет, пожалуй, поиграю в домохозяйку, — пошла на попятный девица. — А зачем, есть не секрет, сюда Максима Дмитриевича тащить? Там он хотя бы на койке. — Ага, а рядом трупешник зубастик валяется. — Думаешь, может, — напряглась Юлька. — Вряд ли, — мотнул я головой. Но лучше подстраховаться. Ты, кстати, заметила, что наш прототип не... э не обгадился. Нет, а что остальные типа того? Уточнил напарница. Ого. По крайней мере, те трое, которых я в тупике пристрелил. А, ну ты же их не видел, припомнил я. Короче, на грех и грабли стреляют. В том же Барде по отчету медкапсулы ровно один паразитоид сформировался. Но где гарантия, что в прототипе нет дополнительного комплекта? А Макс нам еще пригодится, особенно в здравом уме и трезвой памяти. Кстати, а долго он еще, ну, проваляется?» «Да уже очухаться должен был», — прикинул я. «Но он в экстрарежиме зубастик подстрелил, а это еще минимум час-полтора плюс. И это я еще про реабилитацию молчу. Недель на две вперед теперь головняк обеспечен». «Бедненький», — посочувствовал старшему технику девицу. трудно ему. Зато живой», — пожал я плечами. «Это гораздо лучше, чем медленно загибаться от неизлечимой болезни». «Кстати, он эти особенности своего организма не очень-то афиширует. Только ветераны в курсе до да руководства. Так что ты тоже помалкивай. Или, если совсем уж не в моготу, без имен обходись. И без конкретного диагноза». «Ладно, Никит, как скажешь, Никит», — засуетилась Юлька. «Ну и пусть ее. Руки, э-э, руку заняла, и ладно. Пока по сколько-то времени пройдет. А там и Макс, глядишь, очухается. Главное, что время мы не упустили, скорее всего. хе, -хе. Кстати, в кое то веки все прошло по плану. Я и Макса переволок в холодильное отделение, предварительно соорудив ему лежанку из матраса с верхней шконки и подушку из его собственного рюкзака. И перекусили мы с Юлькой вполне неплохо. Набор консервов у колонистов давал альфовскому сухпаю сто очков вперед. С питьем только проблемы, исключительно минералка без газа. Но это даже хорошо. Если бы в пределах досягаемости нашелся хоть какой-нибудь алкоголь, не уверен, что я удержался бы от соблазна. А так сохранил функциональность и частичную боеспособность. Частичную, потому что с набитым брюхом бегать на ну его нафиг. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Впрочем, тут я обломался. Во-первых, стрёмно при Юльке, а ну как решит от свидетелей избавиться. А во-вторых, пока Макс не пришёл в себя, лучше девицу постоянно чем-нибудь занимать. Да вот хотя бы заставить информации поделиться касательно организационной структуры отделения Knox Biotechnologies в мире Эндрюса. Правда, Юлька поначалу недовольно скривилась, но я придумал крайне удачный обосной для собственного любопытства. «Чего морщишься? Сама же сказала, что на все согласна. А как я тебя вовлеку в преступный сговор, если я без понятия против кого интригуем?» «Аргумент», — вынужденно признала репортерша. «А может, я тебе просто файл перекину? Связь же частично восстановилась?» «Кидай», — согласился я. «Ну и рассказывай. Меня твои впечатления интересуют, а также наметки в плане объектов шантажа». «Ты же не будешь меня уверять, что планировал взять за мягкое место Галдстейна? Какой смысл ему папенькой угрожать, когда он для Корпа небожитель? Тут кто-то другой нужен». «Нет, конечно», — пыркнула Юлька. «Он мелкая сошка. Вне мира Эндрюса никто и звать никак». «Хм. А на ракетную атаку, значит, власти хватило?» — задумчиво хмыкнул я. «Или он и свое начальство опрокинул?» «Похоже на то, Никит», — подтвердила мою догадку журналистка. А может, получил приказ действовать без ограничений, с последующей перспективы превратиться в козла отпущения. Это, если ты не в курсе, стандартная схема, отец ее частенько использует. А кто я такая, чтобы родителю перечить? Судя по гнилой натуре Голдстейна, он и самоуправством заняться мог, пропустил я мимо ушей ребяческий выпад Юльки. Ну и как бы тогда перед начальством оправдывался, усомнилась та. А как развел я руками, победители как известно, не судят. А с такой технологией в клювике, да еще и с компроматом, что-то мне подсказывает, что наш знакомец Голдстейн навострился куда-то наверх. И как минимум через две, а то и три ступеньки в иерархии. Иначе бы игра не стоила свеч. Возможно, возможно, покивал напарница. Кстати, можно прикинуть, кого из нынешних небожителей он собирался подвинуть. Думаю, им будет очень интересно. А уж как им эту информацию подсунуть, я придумаю. В конце концов, не постесняюсь родственной связи задействовать. На отца у них руки короткие, так что к нему точно прислушаются». «Женское коварство», — показал я Юльке большой палец. «Я бы до такого не додумался». «Это потому, что ты не офисный планктон и к интригам не привык», — успокоила меня репортерша. «А я на таких вещах, можно сказать, собаку съела. В общем, слушай, что я раскопала. Тут у них самое натуральное осиное гнездо, а где не гнездо, там кубло змеиное». Я же уже говорил, что у Юльки язык очень хорошо подвешен, нет? Странно. Упущение с моей стороны. Ладно, тогда исправляюсь. Слог у моей соратницы оказался легкий и бойкий, плюс, несомненный, талант рассказчика. Как говорится, мастерство не пропьешь. Да и очень качественное образование за плечами чувствуется. У меня даже сложилось впечатление, что Юлька не на своем месте. Ну, тесно ей в новостях, содружества Ей бы действительно на какой-нибудь ведущий новостной канал Земли работать, вот там бы она развернулась ну или целое направление в медиахолдинге возглавить. И уж не этой ли целью девица задалась, иначе для чего ей батюшка понадобилось впечатлить. Что-то мне подсказывает, что для каравиночки тут ничего не жалел, в разумных пределах, естественно. Вот только со временем аппетиты дочурки сильно возросли. А настолько большими ресурсами господин Левитин рисковать не готов, по крайней мере пока. Но вот если бы у Юльки все срослось, вот тогда другое дело. Однако вряд ли. Нынешнее дело из разряда тех, что не терпит широкой огласки. И имея репутацию, в широких народных массах на нем не заработаешь. Вернее, заработаешь, вот только плодами воспользоваться вряд ли успеешь. Грохнут. Если не текущие жертвы журналистского расследования, то потенциальные. А их наверняка целый список, если не у самой Юльки, так у папеньки. И именно по этой причине, даже если Юлька не пожелает держать язык за зубами, Левитин-старший ее по-отечески заткнет. Если понадобится, то и старой доброй поркой. Ну или финансирование перекроет. И, сто процентов, запретит куда-либо самой соваться. Просто потому, что на такое вот везение в дальнейшем лучше не рассчитывать. Сколько раз за текущую миссию мы по волоску прошли? Я, если честно, уже со счета сбился. Ладно я, мне по должности положено. И платят мне, кстати, весьма неплохо. Именно за это. А Юльки? Вот именно. Узелок на память при случае капнуть Левитину, можно даже через родное начальство. В том смысле, чтобы впредь за дочуркой присматривала одну никуда не отпускал, какой бы безопасной миссии не казалось. Потому что всегда все идет строго через задницу. Это закон объективной реальности и против него не попрешь. А отца Юлька все-таки побаивается, такой вот у меня сложилось впечатление. Кстати, больше всего меня радовал тот факт, что Юлька это все и сама прекрасно понимала. А потому даже не пыталась спланировать очередную авантюру. Наоборот, действовала хватка и надива профессионально. Исподволь, но непреклонно склоняя меня к тайному расследованию с перспективой на будущее. То есть занималась как раз тем, от отчего меня Макс предостерегал в видеопослании. Я только диву давался, где и когда она этого всего набралась. Про себя, конечно же. Но при этом делал вид, что ведусь. По той простой причине, что это и моим планам ничуть не противоречило, чтобы там дед Максим не утверждал. Наоборот. Если бы Юлька не проявила столь похвальной предусмотрительности, сам бы ее на путь истины наставил. Ну, как минимум, попытался бы. Такие помощники на дороге не валяются. Раз, да и тема с косплеерами даже по сравнению с захудалыми корпами гораздо безопаснее в плане последствий. Два, вряд ли эти Эрзац-Яуджа станут ввязываться в открытое противостояние с целым медиахолдингом. Чревато это. Чем? Да оглаской. А именно ее они всеми силами пытаются избежать. Или не пытаются. Так-то наш косплеер особо не шифровался, если разобраться. Короче, в любом случае эта тема более перспективная и, как это ни парадоксально, безопасная для мамкиных расследователей, и нас с Максом в том числе. В общем, любопытных подробностей вскрылось довольно много, так что уже через час я более-менее построил для себя непротиворечивую систему сдержек и противовесов, что существовало в мире Эндрюса между колонистами и корпорацией. А еще у меня возникло стойкое убеждение, что Юльку можно смело привлекать к операциям любой сложности в качестве аналитика и сборщика информации так сказать, в дистанционном формате, пребывая в безопасности. Профессионализм журналиста и навыки хакера-экстракласса — гремучая смесь, как по мне. И да, папаша ее явно недооценивает. И этим грех не воспользоваться, тем более, что она уже сама прямым текстом заявила, что тоже хочет ловить косплееров. от чего почему, с какой перепуга это ее дело? Кто я такой, собственно, чтобы ее отговаривать? И осталось только решить. А нам-то с Максом оно надо. И вот если не надо, то тогда извини, подруга. А для этого необходимо дождаться его, то бишь Макс возвращения из небытия обратно в бренный мир. И что характерно, дождались. Дед Максим беспокойно заворочился на импровизированном ложе. Правда, мы на это не сразу обратили внимание. Юлька как раз пыталась не растолковать, в чем именно заключается уникальность зарождения нейронной сети в сенсорном поле и что на этот процесс могло повлиять. Спойлер, спойлер. Но сфера, вернее, конкретно кластер мистера Эндрюса. Но поскольку я от информатики и прочих айтишных премудрости весьма далек, получался это у журналистки не очень. Иными словами, отчаялся надо меня достучаться. И больше от безысходности принялась озираться по странам, наверняка в поисках какого-нибудь тяжелого тупого предмета, чтобы по другому тяжелому тупому предмету, то есть мне по башке, настучать. Собственно, тогда-то она и наткнулась на пока еще мутноватый, но уже осмысленный взгляд Макса. «Ой, Максим Дмитриевич, вы очнулись?» «Чего ж ты так орёшь, девонька?» Страдальчески сморщился тот. Но муть во взгляде моментально рассеялась. Живительный акустический удар сказался. «Никитос, ты тоже здесь?» «А ты сомневался, старый дурень?» С затаённой радостью ухмыльнулся я. «Честно говоря, да», — признался Макс. И с кряхтением принял сидячее положение, оперевшись для верности спиной на стену. Я, конечно, надеялся, но картинка очень уж безрадостно нарисовалась, но ну, после взрыва. Я аккурат с... э... Гостем разобрался. А Никита сказал, что чисто технически это не вы были. Удивленно ляпнула Юлька. А я, воспользовавшись тем, что девица во все глаза пялилась на старшую техника коротко мотнул головой. Мол, нет, не раскололся. Так, сболтнул немного лишнего. В каком смысле, Юленька? Педантично уточнил Макс. Ну, руку косплееру того, урубанула журналистка в воздух здоровой конечностью. А, так правильно. С явным облегчением выдохнул дед Максим. «Технически не я, силовое поле. Такое же, как здесь, в двери. Выгляжу, в него не вляпались?» «Так ты на это и надеялся», — подмигнул я соратнику. «И вообще спасибо, старик. Не знаю, как бы мы нычку искали в развальнах. А так на сигнал пошли, ну и вот. Кстати, за зубастик отдельное спасибо. Очень вовремя ты ему в затылок шмальнул. Я не справлялся». «Я видел». Уже в обычном своем стиле безэмоционально констатировал факт. «Макс, не сразу, брат, дошло, но чем мог». — Спасибо, дружище. Еще больше расчувствовался я. — Да, Максим Дмитриевич, спасибо, спасибо, спасибо. Юлька от избытка чувств сорвалась с места, едва не налетев на Макса, и от души чмокнула его в щеку. Правда, сразу отгородился от него здоровой ладонью. Все-все, не буду больше. — Сами-то как уцелели? — поспешил сменить тему старший техник. — Счастливая случайность, — поморщился я. — Вернее, целая серия. Потом расскажу но отделались относительно легко вон у юльки рука словно до да копчика ушиблен а мне только по башке прилетело, но она как известно, кость так что без последствий даже думать не мешает и что надумали заинтересовался макс да вот решаем стоит в корабль корпов лезть или ну его озвучил я для начала самый безобидный вариант ну его моментально внес ясность старший техник я уже пытался но там натуральная каша насколько я понял Эми сбил ему настройки гравикомпенсатора, и внутри все сначала расплющило, а потом на атомы разорвало разнонаправленными гравитационными векторами. «Фига впечатлился я. «А как ты узнал?» «Так в пролом заглянул», – охотно пояснил Макс. «Он с другого борта, с этой стороны не видно, но мне хватило. Там с первого взгляда понятно, что дыру изнутри пробило именно гравитацией. То есть средство связи на корабле Корпов искать бессмысленно», – пришел я к неутешительному выводу смысла нет успокоил меня соратник проще в телецентр вернуться я там уже со всей начинкой разобрался а если хоть какие то сервера прогрузились то прямо отсюда можно попытаться наших вызвать ага есть сигнал так что не суетитесь ребятки этот вопрос как нибудь решим а когда почему то робела юлька как только так сразу девнька предельно четко обозначил свою позицию макс никитос надеюсь ты уже начал э разъяснительную работу подсказал я — Ага, ее родимую, — кивнул старший техник. — Ой, Максим Дмитриевич, вот только давайте еще вы не начинайте. Страдальчески сморщилась Юлька. Мне Болтнев уже угрожал, запугал чуть ли не до полусмерти. Я все поняла и осознала, и прониклась, и на все согласная. — Это хорошо, что согласная, — хмыкнул дед Максим. — Значит, мы можем на твое молчание рассчитывать. И нам не придется, скажем так, принимать меры. — Это какие же, — подбочинилась Юлька здоровой рукой. — Да хотя бы родитель твоему жаловаться не станем. — Ой, напугали! — с изрядным облегчением рассмеялась репортерша. — Перед папенькой мне и самой палиться невыгодно, и вы меня не дослушали, Максим дмитрич Я не только молчать согласна, но и участвовать в поисках. «Чего — Чего? — прифигел Макс. — Причем до такой степени, что даже беспомощно на меня зыркнул. — Не спрашивай, зачем ей это, — раздраженно помотал я головой. — Решила, что мы собираемся ловить косплеера и выжелала поучаствовать в авантюре. мал ей вот этого вот всего. Та — Так, — недобро прищурился Макс. — Ну и зачем тебе эта девонька? — Ну, — смешалась та, — вам помочь. А еще Никита обещал права на эксклюзив, когда можно будет. — Брехня! — лязгнул металлом в голосе Макс. — Да что вы такое говорите, Максим Дмитриевич? — деланно удивила журналистка. — Правду, девонька, святую истинную правду, — не повелся тот. Давай-ка признавайся, в чем твой интерес. Иначе сдадим отцу с потрохами, и уж он-то тебя сумеет прижучить. Я надеюсь. Надеть, надеть, усмехнулась Юлька. Очень страшно. Я прям вся дрожу. Ну, значит, не будем сдавать? Мгновенно подкорректировал тактику старший техник. Просто на дверь укажем, и все. А дальше сама. Ну, тот самое. Зря вы квалифицированными кадрами разбрасывайтесь Максим Дмитриевич. С вызовом уставил с девицы на Макса. Значит, это все-таки ты? задумчиво кивнул тот. «Я сразу заподозрил, но доказательств не было. Но тогда возникает еще один вопрос. Зачем это «Энигме»?» фигасе я не ослышался. Самый разыскиваемый хакер современности, прославленный на все колониальное содружество, и это Юлька? Охренеть!» «Не понимаю, о чем вы, Максим дмитрич недоуменно нахмурила брови девица. «Правда, слишком наигранно, чем выдала себя с головой. По крайней мере, мне». Я ее уже достаточно хорошо изучил, чтобы разбираться в мельчайших нюансах поведения. Эх, юленька юленька сокрушенный, даже несколько сочувственно покачал Макс головой. Ты что, мои рассказы про киберлингвистику мимо ушей пропустила? Я же этот почерк из тысячи узнаю. Какой еще почерк, Максим Дмитриевич? Вы вообще о чем? Ха, а в голосе-то отчаяние сквозит. Не факт, что дед Максим это заметил, а вот от моего внимания панические нотки не ускользнули. Так что, если придется, то я соратнику обязательно дам тонкий намек на толстые обстоятельства. «Тот самый, девенька тот самый!» — довольно усмехнулся Макс. «Который одинаково присущ не только и нигме но еще и Фэнси с Тьюрингом. Только не делай удивленное лицо и не спрашивай, кто все эти люди. Потому что это все ты!» — наставил дед Максим указательный палец на репортершу. «Никто больше из ныне живущих хакеров не пользуется литом!» «Хм...» «Загадками, мой лепший кореш, заговорил. Видимо, уточнить не помешает». «Макс?» — вопросительно заломил я бровь. «Да это мы о своем одевичьем», — отмахнулся тот, но все же что-то натыкал на ручном дисплее. «Да так, что мой собственный девайс тут же пискнул, известив о получении сообщения. Сам глянь». «Ха, и даже Фегаси не знал таких подробностей, не знал. Лид — это, оказывается, тип стилизованного шрифта» в котором часть букв заменяется цифрами и прочими условными значками, он же lead. Что же касается пресловутого хакерского почерка, понятия не имею, что там в программной части, но вот касательно ников, Макс абсолютно прав. 3N1GM4, 7UR1N6 и F4NC1 вместо соответственной нигмы Turing и фэнси Запалилось, как есть запалилось, если только мы не имеем дела с целой хакерской группировкой. Но тут уже Максу виднее. Который тем временем продолжил разоблачать сплоховавшую Юльку. И узнал, чего скрывать. Просто не поверил. Предположил, что ты Энигму наняла. Но тогда где он скрывается? Не с другой же планеты работает. Значит, должен был как-то добраться до мира Эндрюса. А теперь понятно как. На персональном лайнере. А потом на нашем шаттле. И все это время был, вернее была рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Ну что, будешь и дальше отнекиваться или согласишься с очевидным? — У вас нет доказательств, — набычилась Юлька. — Ой, Ли, многообещающе прищурился дед Максим. — Ни один суд вашу киберлингвистику не станет учитывать, — цепилась в последнюю соломинку девица. — А нам в суд и не надо, девонька, нам достаточно с твоим батюшкой пообщаться хотя бы полчаса, и все дело в шляпе, — подмигнул журналистке Макс. — То есть возвращаемся на исходную позицию, или говоришь, в чем твой интерес, или будешь до конца жизни на отца горбатиться в запертии сидючи. То, что Энигма Тьюринг Фэнси натворила, даже собственной дочери вряд ли получится простить. — Ладно, — рыкнула Юлька, — ваша взяла. Но вы точно хотите это услышать, Максим Дмитриевич? — Говори уже, девонька. — Я хочу получить доступ к искину глядя Максу прямо в глаза, отчеканила Юлька. — Неограниченный, такой же, как у вас, Максим Дмитриевич. — О, Господи! — изобразил я каноничный фейспалм. — А эскин-то тут откуда? — Из сенсорного поля, Никит не глядя на меня, пояснила Юлька. Сначала именно он в нем зародился, а потом почему-то деградировал до банальной нейронки. Интересно, почему? Да, мне тоже интересно, хмыкнул дед Максим. Уж не потому ли, Максим Дмитриевич, что вы его как-то поймать умудрились? Теперь уже Юлька очень нехорошо прищурилась. Загнали куда-то, а в сенсорном поле оставили жалкие огрызки, которыми ты очень неплохо воспользовалась, парировал старший техник. Впрочем, ладно, убедила, твой интерес понятен. Так что в итоге делать-то будем, — покосился я на Макса, — договариваться или... — Работать будем, — усмехнулся мой соратник. Вернее, вести противоправную деятельность в составе преступной группы по предварительному сговору. Так что в случае провала никому мало не покажется, коллеги. Ну да, нашел чем пугать. И, судя по нашему с Юлькой дружному смеху, не только меня. Хе -хе. Макс, кстати, тоже едва заметно улыбнулся, причем довольно. Даже самодовольно, чего я за ним давненько не замечал что и не мудрено, каков лавкач Пожертвовав малым, сохранил в тайне от журналистки целых две крайне перспективных технологий Матовые цилиндры портал, которым пользовался косплеер. А они в сумме, пожалуй, гораздо ценнее будут, чем любой, пусть даже самозародившийся и бесхозный скин, которого к тому же еще и воспитывать охренеешь.